Глава девятая Травкин прервался. Молча набил табаком трубку, протянул кисет билому. Тот жестом показал, мол, свои есть, но курить не стал. Следователь зажег спичку, поднес к трубке и, часто вдыхая, разжег ее. В кабинете повисло серо-голубое ароматное облачко. С удовольствием затянувшись и выпустив кольцо дымка... Травкин посмотрел на Билова и, слегка склонив голову, приподнял брови, мол, такие вот чудеса творятся, господин Подъесаул. Снова откашлялся и вновь продолжил свой рассказ. Главным масонским центром у нас в Российской империи стал, как вы понимаете, любезный Николай Иванович «Санкт-Петербург», Здесь в свое время действовало около 70, да вы не остышились, я бы даже сказал, не менее 70 масонских лож английской, французской и немецкой систем, наиболее влиятельными из них были ложа умирающего сфинкса и ложа соединенных друзей. С масонством также связывают и возникновение Санкт-Петербургского на смертные случаи страхового общества основанного небезозвестным в свое время Яхе Гротом. Подлинный же взлет российского масонства пришелся на время правления как раз Александра I. Однако он оказался недолгим. Указ от 1 августа 1822 года, спустя три десятилетия после осуждения тогдашнего предводителя российского масонства господина Н. Иновикова, приравнял масонские собрания к тайным обществам и навсегда запретил их в Российской империи. Масонское движение в России уже в начале своего существования оказало мощное духовно-нравственное и культурное воздействие на общество. Вне всяких сомнений, новомодное увлечение должно было содействовать приобщению патриархальной православной страны к исповедуемым вольными каменщиками либеральным ценностям западной европейской цивилизации. Однако традиционная для России корреляция внешнего духовного влияния, ставшая прерогативой самодержавия, в скором времени поставила масонское движение вне закона. «Посему, если и остались какие-то остатки масонских лож, все они на нелегальном положении. До сей поры мне не приходилось встречать чего-то даже близкого по своей сути, что могло бы напоминать о подобных организациях». Травкин снова посмотрел на Билова. Тот пребывал в глубоком раздумье. То ли сам рассказ о существовании масонских лож на территории Российской империи вверг под Саула в легкую прострацию, то ли он размышлял над тем, как возможно в будущем использовать эту информацию. Но на вопрос следователя о том, понял ли он, о чем шла речь сейчас, Микола не ответил. Точнее, он его не услышал. В его голове вновь пронеслись картины увиденного в доме. Вспомнился почему-то Суздалев, неудавшееся покушение на императора, странный извозчик и не менее подозрительный флигель-адъютант, смотревший незадолго до взрыва в Беловежской пуще на часы Неужели это все звенья одной цепи? Что ж ты, Суздарев, однополчанин, мой дорогой, с которым ни один путь соли съели в слуги к самому сатане, записался. Ладно, тот, Флигель, адъютант, преступник государев, но ты-то, ты ж, боевой офицер, и все туда же. Нет, не мог продаться, Ваня. Никак не мог. Мыслями колы путались сворачиваясь в клубок, ясно становилось одно. Тайная масонская ложа в Санкт-Петербурге существует, и он, Микола Билый, напал на ее след. Даже больше он нашел их логово. «Николай Иванович, дорогой!» — где-то над самым ухом раздался голос следователя. «Вы здесь или же пребываете в ментальном полете мысли?» Билый встрепенулся. «А что? Ах да! Простите, господин Травкин, задумался!» Следователь стоял совсем рядом, разглядывая Билого, слегка склонив голову. «Я уж грешным делом подумал, что вы вошли в транс от услышанного!» Травкин на минуту замолчал, часто вдыхая воздух, словно принюхиваясь к чему-то. «Позвольте, господин Подъясула, чем это от вас так пахнет?» Ну что, дамой!» И тут же, спохватившись, следователь поправился. «Простите за бестактность, вы же женаты, как я мог подумать! Но от вас пахнет духами, причем весьма дорогими!» Микола полностью пришел в себя, принюхался. Действительно, от него пахло духами. Он наклонился слегка вперед, так же, как и Травкин, часто вдыхая воздух. И тут его осенило. Он вспомнил, что накануне ему доставили конверт от госпожи Измайловской. В нем было приглашение на чашку чая, и конверты его содержимое были словно пропитаны цветочным ароматом. Микола вспомнил, что в торопях, прочитав приглашение, спрятал его вместе с конвертом в подклад черкески. Билый посмотрел на Травкина и вдруг стукнул себя ладонью по лбу. Следователь с легким недоумением задал немой вопрос. Микола мотнул головой и, запустив руку за пазуху, вытащил наружу тот самый конверт. Приятный запах духов защекотал нос. Микола извлек из конверта приглашение и, пробежав его глазами, произнес. «Так и есть! Сегодня!» Билл посмотрел на часы. Через два часа с четвертью я должен быть у госпожи Измайловской. Совсем запамятовал. Ну что ж, дорогой Николай Иванович, надеюсь, мы с вами поняли друг друга. И с сей поры наши с вами усилия будут объединены. Непременно, господин титулярный советник, гуртом и батька бить сподручнее. Что, простите? Не понял Травкин. Победа будет за нами! Выпалил Микола. Ха-а, -ха -ха", протянул следователь. Что ж, любезный, если вам нечего мне больше рассказать, то не смею вас задерживать. Только мой вам совет: будьте очень осторожны с дамами, от которых может пахнуть так духами. Не к добру. Доверьтесь моему опыту следователя. Что? Задал вопрос Травкин, видя, что под ее это не решается еще что-то сказать. «Рассказывайте, что там у вас?» «Да ничего, просто наблюдение». «Наблюдение?» – осторожно начал титулярный советник. «Очень интересно, и что вы увидели?» «Да думаю, к делу это никак не относится. Однако, Николай Иванович, у вас есть сомнения. Говорите, слушаю вас». «Понимаете, у нас, казаков, несколько другое видение мира. Мы интуитивно чувствуем обман опасности, практически никогда не ошибаемся. Чувства, видите ли, всегда оголены, поэтому и обострение на все. Очень хорошо. Продолжайте». «Так вот о чем я», – Билл и задумался – «Натыкаюсь я постоянно на одного извозчика. Странный он очень какой-то. То с бородой, то без бороды. Запинается, когда отвечает на прямые вопросы, путается. Не похож он на извозчика. Вот что я вам скажу». «То с бородой, то без нее», — протянул Травкин. «У него особая примета есть. Кисти не хватает». «Не переживайте, Николай Иванович». «Вычислим мы вашего извозчика. Сдается мне, кто-то приставил за вами шпика, но мы приставим к нему. Благодарю. Ну, не смею вас более задерживать. Ступайте с Богом». Биллый подал на прощание руку Травкину, и тот с удовольствием ее пожал. В точно условленное время подъесаул вошел в большой зал. Баронесса уже ждала. Улыбаясь, показала на диванчик, стала щебетать ни о чем. Микола смотрел на тонко порезанный лимон, красиво уложенный на серебряном крохотном подносе с золотыми ручками, и думал «Ну зачем так тонко резать?» Смущала его и тоненькая фарфоровая чашечка, расписанная также золотом. Со дна, улыбаясь, смотрела на него головкой японской куколки. «И как в нее пол лимона уместить?» Если в пальцы страшно взять, то и гляди, раздавиться!» Биллый осмелился поднять глаза на баронессу. Молодая женщина с озорной улыбкой наблюдала за ним. Нравилось, что в этом открытом приветливом лице нет превосходства, хотя могла бы себе позволить. Все-таки и фаворитка императора из тех приближенных, что ближе некуда — Баронесса, которая привыкла жить в столице, купаться в роскоши и во внимании, и просто очень красивая женщина. Хоть сейчас картину рисуй или скульптуру лепи. Под устного покосился на почти прозрачный ломтик лимона и тяжело вздохнул. «Все в этом доме кукольная, что хозяйка, что чашка, хоть бы стакан предложила с нормальным подстаканником». Лизонька истолковала, конечно, все по-своему, всплеснула дивными руками. «Да вы ешьте, Николай Иванович, вот варенье клубничное, а вот персиковое, отведайте круассанов, их у нас настоящие французы пекут». «А что бывает, не настоящие французы, Елизавета Петровна?» Баронесса громко рассмеялась, прикрываясь веером. но говорите, господин Подъясаул». Все никак не привыкну и не пойму, когда вы шутите, а когда нет. Билл задумался, в каком месте он пошутил и вполне серьезно спросил. А нет ли у вас ватрушек или бубликов? Лизонька захлопала глазами, пытаясь определить, шутит казак или нет. Растерянная улыбка блуждала по ее лицу с секунду, потом она зазвонила в серебряный колокольчик. «Что-то я плохо подготовилась к вашему визиту», — добродушно рассмелась баронесса. «Сейчас исправим». Назов явился вышкаленный лакей из выписанных немцев. Золоченная леврея ему очень шла, и седовласый сухопарый мужчина явно гордился своей одежкой. Казак не ошибся. Елизавета Петровна быстро заговорила на немецком, отдавая распоряжение. Лакей коротко кивал головой, щелкал каблуками в конце каждого предложения и неизменно твердил «Яволь! Яволь! Яволь!» «Вот и славненько!» — протянула баронесса своему лакею. «Ступай, голубчик! Сейчас Николай Иванович доставят лучшие столичные баранки!» «Да что вы!» — изумился Микола. «Не надо было так беспокоиться, я икру, а...» Подъясал, задумался, вспоминая слово. «Французские ватрушки?» — со смехом подсказала баронесса. Казак покосился на пирожки, которые никак не походили на ватрушки, деланные Марфой, и вздохнул. «На пирожки они тоже мало походили. Именно с превеликим удовольствием съем!» Подъесау браво, взял круассан, надкусил, и в рот прызнула теплым шоколадом. От изумления чуть не поперхнулся. Хорошо, что не на черкеску, вот сработата была бы. Микола улыбнулся баронессе и осторожно доел, думая, зачем позвала? В чем смысл этого чаепития? Неужто время приятно проводить с казаком, или с охраной императора и Рязанька что-то задумала. Использовать меня как посыльного, например, записочки передавать или поклоны на ночь? Так не ко мне. Возле императора вон сколько пожей трется. Попроси любого, тот и рад будет стараться. Лакей принес баранки. Быстро управился. Видно, не сам бегал. Водрузил вазу на центр стола и склонился к уху баронессы, зашептал что-то на немецком. Елизавета Петровна Скангуджина заулыбалась, быстро обмахиваясь веером и стреляя глазами в сторону казака. «Что такое?» – не выдержал Микола с хрустом, давя баранку в кулаке на маленькие кусочки. Положил один в рот. «Изумительно вкусно! Хозяйка не обманула!» «Конфуз небольшой!» – рассмеялась баронесса, отмахиваясь от вопроса веером. Биллы поднял брови, ожидая продолжения. «Не знаю, как поступить, кузен ломится в гости. Ему говорят, что занятая, что гость у меня, а он еще больше завелся. Весь ревностью томим, очень горячий», — прошептала Лизонька и глазки потупила. «Кузен», — пробормотал Микола, — Бранка в горле как назло заостряла. родный брат томим ревностью, и сердце его вот-вот сейчас разорвется». «Печально?» — сказала Лизонька. «Странные господа! Ей-богу, странные!» Билый быстро допил чай и вслух сказал. «Так я пойду тогда. Не надо, чтобы сердце разрывалось!» Под ЕСОУ принялся подниматься с шаткого резного диванчика с ножками, как ручки у младенца. «Нет-нет!» — поспешно сказала баронесса. «Так будет еще подозрительнее. Кузен и выстрелить у вас сможет!» «В меня?» — не поверил Микола. «Ему все больше хотелось уйти. Ну, на дуэль точно вызовет. Он у меня горячий, никогда не хочет ни в чем разбираться. Эгоист. Тот, кто только себя любит», — пояснила Лизонька. «Понятно», — протянул Билый. «И что делать?» «Вы не против, если он с нами чай попьет? Кузен — примилейший, воспитанный человек. С ним будет весело». — Да не против, конечно. Развел руками билла и сам подумал, хмылять надо, да шустрее, только эгоистичного кузена, которого меня выстрелить хочет, мне и не хватало. Баронесса отдала распоряжение лакею, и тот, важно кивая, удалился из залы. Светлое помещение переполняли зеркала и картины, на камине выстроились вазочки с цветами и фотографии. Мягкие диванчики и кресла могли уместить свободно человек 30. В углу у окна стоял вытянутый орган, двери золы распахнулись под сильным натиском и в помещение влетел молодой Франт. Костюмчик, сшитый по последнему писку моды, бриллиантовые запонки в белоснежных рукавах изысканной рубахи, тщательно уложенная прическа, строгие усики и знакомый шрам на лице, почти невидимый, если не вглядываться. Но биллы то знал, куда надо смотреть. И походку, и характерные движения. Знал и замер, не двигаясь и не дыша. Баронесса поспешила подняться навстречу гостю. «Лизонька!» — отчаянно закричал тот и принялся неистово целовать руки кузины. «Как же я соскучился! Места себе не нахожу!» «Ванечка, угомонись! Мы же вчера виделись, и я не одна. У меня гости!» «Гости?» — мрачно сказал кузен, и лицо его вытянулось. Явно было видать, что встреча не подготовлена заранее. Если бы Суздалев так мог играть, то служил бы в Большом театре, а не в артиллерии. Господа, знакомьтесь». Биллый медленно поднялся с диванчика, смотря в упор на фронтового друга. «Мой кузен Ванечка, граф Суздалев, а это господин Подъесаул билый. Честь имею». Микола еле заметно кивнул головой. «Штабс-капитан Суздалев! Честь имею!» «Так, господа мои любезные, так дело не пойдет. Вы еще щелкать каблуками начните. У меня так гости себя не ведут. Ну-ка, пожали друг другу ручки и представились, как полагается. И знаете что? Давайте-ка выпьем шампанского». «Иван Матвеевич, Николай Иванович, почти тески. Привычную фразу сказал Билый своему фронтовому другу, и они пожали друг другу руки, крепче, чем этого требовал этикет. «Шампанское, друзья!» — воскликнула баронесса и захлопала в ладоши, схватила колокольчик, вызывая лакея. Тот гордо выслушал новый приказ и величественно удалился. Микола попытался расслабиться на диванчике, но жесткая спинка, видно, такое не подразумевала. Друг сидел рядом, не признаваясь и не сводил влюбленных глаз визоньки, все пытаясь погладить ее по коленке. Баронесса, била его по пальцам веером, грозила им и улыбалась. — Бессовские игрища! — подумал про себя Билый хмурясь. — Он и не значит, какие... После выпитого фужера подъесол решил уйти, но Елизавета Петровна решила помузыцировать и развлечь гостей органной музыкой. «Невежливо как-то», — решил про себя Микола, снова пытаясь откинуться на спинку дивана. Не получилось. Суздалев сидел прямо, не сводил глаз, полных обожания слизаньки и при первых аккордах органа прослезился. Микола удивленно глянул на него и прошептал. «Стрелял в меня». Иван поднял палец, призывая к молчанию, зашатался под такт музыки. Билый рассверепел еще больше. «Ирот! В друга своего стрелял! Я ж тебя выходил! Так-то добро помнишь!» Суздарев повернул к нему надменное лицо, усмехнулся, смягчаясь. «Это же был Микола, а не просто казачий офицер!» «И ты в меня стрелял», — сказал он громким шепотом. «Так кто в ответ?» «Я ж не попал», — усмехнулся Суздарев, махнув рукой на такие мелочи, мол, нашел, на что злиться. «А хотел бы попасть, не промазал бы с такого расстояния». «Да сам факт!» «А что мне оставалось делать?» — зашипел граф. И так все планы порушил своим появлением. «Ах, я еще и виноват!» «А кто, если не ты? Давно бы император был мертв!» Микола раскрыл рот, пораженный в самое сердце. «Господи, Ваня, ты даже не скрываешь, что хотел убить императора?» «Нет, а зачем? Ты все равно бы догадался. Да и все равно, если признаться». «Все равно, ах ты!» «Ты цареубивец! Да за что хоть? Назови мне хоть одну причину толковую!» «Так причина-то одна!» — хмуро сказал Суздалев и кивнул на баронессу. «Вот она!» Белый растерянно посмотрел на него. «Ваня! Из-за бабы? Опять? Все из-за бабы?» Но-но, бабы с скоромыслами в деревнях ходят, это... Посмотри, Микола, она же чистый ангел, она с небес сошла, ты посмотри, как она сияет, как горит, и все к ней тянутся, а Лизонька только моя, никому не позволю к ней прикасаться, Ваня». Зашептал Микола, раскачиваясь не под музыку, а от злобы, которая душила его. «Она же сестра твоя!» Двое родная?» — хмыкнул граф Суздарев. «Не родная же. Такие браки разрешены и часты. Лизонька меня очень любит. Вот убью императора и сбежим на острова. Или, пожалуй, на Аляску. Весело будет, посмотришь. С нами поедешь, золотишка, там, говорят». «Вместо брусчатки на дорогах!» «Ага», — протянул Билый, — «весело!» Что-то подсказывало ему, что все только начинается, и самое веселье впереди! Баронесса Измайловская повернула голову и улыбнулась мужчинам. Ваня тут же отслютовал фужером шампанского. Микола вздохнул... Впереди видно разговор с другом еще не один».